Когда щелкнул замок, заспанная Ая торопливо выбралась из спальника и вскочила. Кера, возникши на пороге, посмотрел на нее с удивлением, как будто не ожидал увидеть. Девушка поняла, что со стороны, наверное, выглядит смешно. В длинной мужской футболке, с торчащими во все стороны волосами и мятым лицом. Но при этом стоящая на вытяжку. Интернатская привычка. Нельзя валяться в кровати если входит кто-то из персонала. ты да вообще нельзя валяться. Только после отбоя. Поэтому Ая торопливо приладила рукой лохмой и спросила голосом еще сиплым ото сна. <сосы> Есть будешь? <сосы> <сосы> и что ж ты приготовила? Ая подняла глаза к потолку и без запинки перечислила все наименования консервов в кладовке. Ммм, <сосы> каша с мясом, розби в бульоне, спагетти с мясным соусом, Каша с печенью, синт, фасоль с сосисками. Тунец. Дойдя до тунца, снова посмотрела на собеседника и спросила. «Так что будешь?» Он бросил куртку на спинку стула и начал снимать оружие. «Рябчиков в ананасах с кониной!» Сняв оружие, рейдер начал освобождаться от бронежилета. И Айя с удивлением увидела на спине собеседника плоский ящичек, которого там не было накануне. «Рябчики в меню не обозначены». Но могу вылить банку джема в банку говядин, если хочешь экзотики. А что это за штука? Если повезет, ты этого не узнаешь. Что ж, неси кашу с тушенкой и гони автобиографию. Она на столе. Когда она вернулась, Кира уже прочитал про странные мемуары и выглядел одновременно задумчивым и насмешливым. А я протянула ему чистую ложку и банку с консервами, после чего... Усевшись напротив, осторожно спросила. Что ты так смотришь? Как? Как будто насмехаешься. Кера поглядел на собеседницу с прежней иронией. Марка и цвет машины родителей. Что? Быстро. Марка, цвет. Я не помню. Она и вправду не помнила. Ей говорили, что после аварии в памяти могут случаться провалы потому что удар был сильный и я не помню у меня было сотрясение мозга по шрама откуда кивнул он на белой полоски пересекающие в крив и в кость веснушчатые предплечье собеседницы девушка посмотрела с удивлением словно впервые видела собственные руки говорю уже после аварии ты где сидела во время аварии я не помню после «Помню удары, летящие стекла, все...» Рейдер откинулся на стуле и указал ложкой на Айкины шрамы. «Это скользящие раны от ножа. Раны от осколков выглядят иначе. Особенно от автомобильных. Автомобильное стекло от удара рассыпается на мелкие части». А у тебя длинные, тонкие порезы на руках и... И ногах. Причем довольно специфические. Девушка потрясенно смотрела на собственное тело. Раны от ножа? Она выставила руки вперед, внимательно изучая тонкие белые линии на покрытой россыпью веснушек кожи. Шрамы, как шрамы в черном секторе, такие есть у каждого. Но я из чистой зоны. Первый раз тут... Черт! «Ебаная мать Девчонка вскочила, с грохотом отодвинув стул. Кера наблюдал за ней с нескрываемым интересом. Зрелище и впрямь казалось любопытным. Хотя бы потому, что мимика у Аи менялась стремительно. В зависимости, видимо, от того, какие мысли ее одолевали. Лицо то становилось подростково-инфантильным и испуганным, как накануне. То вдруг в нем проявлялась непривычная жестокость. Метаморфозы были молниеносные и выглядели диковато, будто в девчонке сидели два разных человека, каждый из которых пугался на свой манер. Где ты видела эмблему с горизонтальной восьмеркой в квадрате? Быстро, не задумываясь. Она была на халатах у медперсонала. Садись, чего мечешься ты? Кера встал и вышел в кладовую. Вернулся с бутылкой воды и двумя кружками. Та прокинула в себя кружку. Со стороны показалось, будто втянула одним глотком. Когда же девушка вернулась обратно за стол, ладони, которыми она терла вспотевший лоб, дрожали. Кто я? Хотя откуда тебе знать? Ты? Я бы сказал, что крыска из черного сектора, попавшая в биолабораторию, но... Выходит, все, что... Что я помню? Родители, дом, детство. Всего этого не было? На материал из биолаборатории не накладывают ложную память. Согласно меморандуму 99, весь биоматериал по окончании исследований немедленно утилизируется. По поводу того, кто ты и что было, память накладывали топорная. Может, и вспомнишь... Еще горизонтальная восьмерка в квадрате Или, как ее везде называют Жопа в квадрате Это логотип Крио Инк Марионетти Которая действительно занимается биологическим оружием Но не Винцера Расскажи про интернат, из которого тебя похитили «Все, что помнишь». Я год после аварии провела в интернате для детей с задержкой в развитии, номер 47. Там я плохо помню, голова болела часто, а в комнате не было окна, даже непонятно, день или ночь. Свет никогда не гасили, дверь была заперта. Комната в два раза меньше этой. Я думала, даже ходить там разучусь. Говорили мне, после аварии нужен покой. Зато давали много книг и фильмов, лекарства какие-то. Потом, помню, головные боли прошли. Меня отправили на учебу в интернат номер 18 для детей-сирот, сотрудников низшего звена. Что-то вроде лагеря скаутов строгого режима. А там… там все изо дня в день одинаково и как-то серо. Утро, вечер. Утро, вечер. Что ты хочешь узнать? и стиснула пальцами виски крио и марионти жопу блин в квадрате ложная память лабораторная крыска шрамы от ножа меморандум 99 ёбаная мать как звали соседок по комнате в первый год во второй как они выглядели как учились номер учебной группы в третий год номера комнат в которых жила в «Имена и фамилии преподавателей по математике за все годы. Теперь можешь не спешить». Кира откинулся на стуле и прикрыл глаза, слушая, как Ая обстоятельно отвечает на вопросы и постепенно успокаивается от того, что может разложить хотя бы малую часть собственного прошлого по полочкам. Видимо, нащупала относительно твердую почву и теперь пыталась устоять на ногах, а не рухнуть под напором открытий. Поэтому говорила она с подробностями и деталями. Которых помнила очень много Хватит 18 -й. Похоже реальная память Впрочем, проверим Проверим? Как? Есть мысли Завтра уточню А тебя надо нормально одеть и обуть С утра оставлю у королей Они помогут В обед встретимся А там видно будет Как ты догадался про ложную память? Если бы ты всегда была в Виндзоре Не знала бы жопу в квадрате Другие корпы очень не любят Поднимать тему в марионете Она, как правило, закрытая И для узких кругов Но еще у крылей ты От шприца отбивалась Люба дорого Даже их впечатлила Плюс еще в биографии была допущена Грубая ошибка У мелких сошек из корпоративных низов Какими были твои родители Нет личного транспорта Слишком жирно Ни по карману, и не по статусу. Составитель ложной памяти схалтурил. Почему другие Корпы не любят поднимать тему марионетти? Девушка насторожилась, пропуская мимо ушей замечание о кроликах, об устроенной им битве и об особенностях корпоративной иерархии. Что с них всем остальным? Я еще понимаю в черных секторах, а Корпом-то с чего? Тебя правда это волнует? Ты сказал, поймем, кто я такая. Будем разговаривать дальше. Я пытаюсь понять. Ты говоришь, что лабораторный материал немедленно утилизируется. Согласно меморандуму 99. Но я жива. При этом я была лабораторным материалом. В корпорации, которая закрытая тема для узких кругов. Да, меня, пожалуй, это волнует. В числе прочего. Жива. Хотя я не должна бы похищенной из корпорации, которая не занимается биологическим оружием, но при этом известна наработками в области киборгизации. Вот только антител у тебя раза в три больше нормы. А это верный признак участия в биопрограммах. То, что память наложили топорно, так Виндзор и по психопрограммам откровенно слаб. Ты хорошая загадка. Будем искать дальше марионетти не любят заряд инцидентов, связанных с биологическим оружием. Доказать причастность не смогли, но пообещали, если повторится разнести на хрен все известные объекты. Инциденты прекратились. Но остальных корпов... жопы. Тогда крепко напугали. Я не помню, что там происходило. Но помню только, что это было очень больно и не вырваться. Она допила воду. Голова гудит Чего вспомнишь, расскажешь А сейчас я спать, ты как хочешь Я поем, можно? Да сколько влезет Пока Айя шуршала в кладовке, отыскивая то, что поможет ей утешиться в скорби Керра успел вырубиться Это было весьма кстати, потому что при нем девушка испытывала сильную неловкость И не могла понять, какой именно часть ее сознания в компании с этим человеком не по себе Корпоратской или секторской? Занятная тема для размышлений, особенно если учесть, что корпоратская основа была ложной, а секторская – стертой. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой одинокой. Причем одинокой даже не от того, что одна, а от того, что сама себе чужая. Сама не знаешь, где начинаешься ты, а где ложь о тебе. Где заканчивается программный вымысел, а где вдруг открывается истинная память? Где ее жизнь? Хоть какая-то часть? Детство, родители автомобильная авария. Просто чья-то пошла сгенерированная фантазия, внедренная в мозг. Получалась единственная сохранившаяся в памяти реальность – учеба в корпоративном интернате. Но что было до? Что-то же было. Ведь были у нее отец и мать. Как-то же она выросла и как-то попала в эту жопу квадрате!» А я уткнулась лицом в ладони, и ее память прорывалась рефлексами в реальности и кошмарами во снах. Первое было слишком странным, чтобы радоваться ему. Второе – слишком страшным, чтобы его желать. Девушка доела консервы, убрала со стола пустые банки, ополоснула ножки. И еще какое-то время сидела, слушая потрескивание огня в печке. Думать о себе, как о биологическом лабораторном материале, беспонятном о прошлом, да к тому же с туманным будущим, было тошно. Поэтому Ая махнула на все рукой и забралась в спальник, в надежде, что жопа в квадрате ей не приснится.